«Жить смогу только на родине, в Китае. Трудно мне здесь. Верите, что когда-нибудь там окажетесь?» — спросила я. Он кивал «Верю». Не удивляйтесь, верю, верю. Я не стала спрашивать, каким образом, Шань, такого случиться не может ни Хелди, ни вам, своей родины, не видать. Иногда являлась мысль «А люди ли мы?» или что-то другое, переживаем вторичные аресты, ссылки, утрату родины, своих детей, узнаем, что к подследственным применяли химию, в немецких лагерях облучали и доживаем при том отдельные судьбы в какой-то непонятной простоте, тянемся к разуму и теплу, мощь жизни повсеместно предъявляла себя». По-божески ли человек отстраивал себя, прояснял каждый случай отдельно? Письмо прекрасной Марго – одно из внятных доказательств того, что может человек найти в самом себе, из чего творит основание жизни. «Хороший Томик, ваше письмо, как неожиданная ласточка в самую лютую зиму, нашло меня здесь». Прибыв в к ы л т о в а в твердой уверенности получить место придурка, я должна была получить очередной щелчок по носу, как это было на центральной. п р о к л я т ь е над моей статьей. Нерадостное и так настроение было подавлено сознанием безысходности, но работа подняла самочувствие. Я нашла привлекательность именно в массовой дружной работе». Мне вспомнились пирамиды Египта, и бывали минуты, когда, стоя у края поля, уже нами побежденного, у меня почему-то начинало сильно биться сердце, и даже слезы навертывались на глаза в каком-то восхищении перед оравой, перед общим трудом. Потом я прочла у Станиславского «Открытие давно известных истин из моей жизни в искусстве». Он пишет о телесной свободе, экономии сил, об отсутствии всякого мышечного напряжения. Я использовала этот совет для себя. Пример. Я несу носилки вместе с глиной. На носилках глины больше, чем у всех товарок, в два раза – Напряжены только грудные мышцы, руки только слегка ведут ручки носилок, а ноги идут легко пружиня, как в танце». «Я люблю свои руки, свои ноги, которые хорошо минуют скользкие места, легко идут под гору, по доскам над говорливой речушкой. Все тело отдыхает, и только в те минуты, когда этого требует необходимость, я напрягаю какой-нибудь мускул. Только таким путем я ни капли не устаю, а душа моя пылает каким-то озорством. Понятно, Томик? Разве нужно меня жалеть?» «Я отличник производства. 130% мои. Костер и отдых мне не нужны. Таким путем я свободна. Свободна моя статья больше не помеха, черт возьми. Без интриг, без просьб, без всякого того многого, что в лагере необходимо для получения места придурка». «Томик, вы понимаете, как я счастлива в своей свободе, которой я добилась сама?» «Человека обращали лицом вспять, насильно гнали к пещере, а ему удавалось рабский труд, я, разумеется, не имею в виду ужаса рудников, шахт и общих работ тридцать седьмого года, превратить в повод открыть себя как внутренне свободную личность». являлась возможность любоваться неповторимой способностью каждого одолевать свою беду. В детстве мне снился дышащий иероглиф, напоминавший схваченные между собой буквы ы F и «Ж». В более поздние годы преследовал другой. Вдвинутые одна в другую железные конструкции из скрученных фабричной выделки прутьев. Кроме этих кубических бесстрастных совмещений в пространстве, больше ничего. Конструкции ужасали прочностью и голостью, бесчувствием и неизносимостью. «Гляди, — словно говорил сон, — это линия твоей судьбы».